Глава сорок В понедельник, во второй половине дня, мистер Ноак прибыл из Челтнема в нанятом экипаже. Карсуал носился с ним, как курица с яйцом, но, честно говоря, мне кажется, старику просто наскучила сельская жизнь, и он радовался любой компании. Карсуал не из тех людей, кто с легкостью привыкает жить вдали от общества. С мистером Ноаком приехал и Салютейшн Хармвелл, и в тот же день Керридж появилась в новом платье. «Возможно, — сказала мне на ухо мисс карсволл это непростое совпадение. На следующее утро после завтрака ко мне зашел Чарли и принялся умолять отложить начало утренних занятий. — Миссис Керридж зачем-то нужно в ледник, сэр. Мы с Эдгаром могли бы пойти с нею. И вы тоже, сэр, если захотите». Уверен, у римлян и греков тоже были ледники, так что прогулка выйдет очень поучительной. — Можно, сэр? Это займет не более двадцати минут. Я знал, что на экспедицию уйдет как минимум сорок минут, а то и час, но стояла чудесная погода, и мысль о прогулке казалась весьма заманчивой. Так что мы втроем встретили Керридж в холле. И не одну, а с мистером Хармвеллом, который нес корзину и фонарь. «Мистер Хармвелл интересуется устройством ледников и хочет осмотреть наш», — объяснила миссис Керридж. «Если он пойдет с нами, мне не придется искать садовника. Кроме того, в этих местах говорят на таком странном наречии, что я не понимаю ни слова». Присутствие Хармвелла объясняло другую загадку. Почему миссис Керридж, личная служанка миссис Франт, прекрасно понимавшая свое высокое положение в доме, вызвалась сбегать к леднику по поручению какой-то там кухарки?» Мы с мальчиками возглавили маленький отряд, а парочка плелась сзади, увлекшись беседой. У обелиска мы повернули направо и пошли по тропке, ведущей к западному берегу озера. Пройдя грот, мы вскарабкались на склон и спустились во враг, где, собственно, и находился вход в ледник. Мальчики побежали вперед и принялись дергать ручку. — Надо распугать всех призраков! — кричал Эдгар. Чарли вторил ему. — Надо распугать всех призраков! — Миссис Керридж вытащила большой ключ и вставила в замок. Мистер Хармвелл наклонился, чтобы зажечь фонарь. Дверь со скрипом открылась. Мальчики попытались ворваться в темноту ледника, словно терьеры в кроличью нору, но миссис Керридж преградила им путь рукой. — Пожалуйста, миссис Керридж, миленькая, пропустите нас вперед! — умолял Чарли. — У нас с Эдгаром есть особая причина желать этого. — Подождите и делайте, как вам говорят, — строго сказал я. «А не то прямо сейчас вернемся к урокам». Миссис Керридж втянула носом в воздух. «Воняет, как в склепе». «Да, запах и впрямь неприятный», — согласился Хармвелл. «Хотя в это время года редкий ледник пахнет приятно». «Говорят, сток забился». «То есть талая вода не вытекает?» Он посмотрел через плечо. «Она уходит в озеро. Думаю, выходное отверстие могло замерзнуть». «Нет, сэр, вы не поняли. Водосток засорился где-то выше». «Но почему его не очистят?» «Нужно копать, иначе не добраться». Миссис Керридж махнула рукой в сторону камней и поваленных деревьев, загромождавших овраг. «В октябре были сильные ветры. Много деревьев поломало, пока что еще не все убрали». Хармвелл зажег фонарь. По просьбе миссис Керридж он первым пошел по узкому проходу, уходящему в недра холма. Примерно через пять или шесть ярдов мы уткнулись во вторую дверь, тоже двустворчатую, но на этот раз сделанную из толстых обшивных досок и окованную кожей, чтобы воздух не проникал внутрь. За нею протянулся еще один коридор, в конце которого лежала груда ячменной соломы. Вонь усилилась. Мы с Хармвелом отбросили в сторону гниющую солому и запихнули ее в ниши по обе стороны коридора — Наконец, перед нами предстала третья двустворчатая дверь, слегка покосившаяся. Потребовался третий ключ, чтобы открыть ее. «Мне сказали, что внутри есть крюк для фонаря», — сказала миссис Керридж. «Слева». Хармвелл закрыл дверь. Прикрыв нос и рот платком, я сделал шаг вперед, чтобы посмотреть через его плечо, что представлял собой ледник. Желтоватый свет фонаря освещал купол, который в самой высокой точке был лишь на фут выше потолка в коридоре. Помещение напоминало гигантское яйцо широким концом вверх. В нем имелся подпол для хранения продуктов, облицованный отесанным камнем, на поверхности которого поблескивали капельки воды. Сбоку на крюках висела целая куча всяких свертков. Я наклонился и заглянул в подпол. Внизу, примерно в шести-семи футах, виднелась темная масса изо льда, воды и соломы. Часть мешков наполовину покрывала вода. «Да, сток действительно забит», — сказал Хармвелл. «Нет ничего хуже для ледника, чем сырость. Лед в закрытом влажном помещении тает быстрее, чем под жарким солнцем». «Хозяева смогут когда-нибудь избавиться от этого омерзительного запаха?» — спросил я. Белоснежные зубы Хармвелла блеснули в темноте. «Для начала нужно без промедления очистить ледник. Я бы посоветовал оставить двери открытыми, чтобы все проветрилось. А еще разложить известь, поскольку она обладает свойством впитывать излишки влаги». «Хозяину внезапно захотелось оленины», — проворчала миссис Керридж. «Больше нам ничего не нужно. Мясо должно быть в одном из тех мешков слева. На них привязаны бирки». «А сколько оно тут пролежало?» — спросил Хармвелл. «Месяца два или больше». «Боюсь, оно могло испортиться в подобной атмосфере, мэм». «Это не наше дело, мистер Хармвелл. Пусть кухарка сама решает. Эти ступеньки выдержат ваш вес. Прошу вас, осторожнее». Негр подошел к стене. В ней были закреплены специальные ступеньки, над которыми на крюках болтались мешки. Хармвелл медленно двигался от мешка к мешку, изучая бирки, привязанные к горловинам, наклоняя холщевые свертки так, чтобы на них падал свет фонаря а миссис Керридж тем временем увещевала своего героя, чтобы он был осторожнее. Наконец Хармвелл обнаружил ленину, отцепил тяжеленный мешок и, словно краб, пополз обратно. Он передал мешок мне. Вонь стояла нестерпимая. Мальчики не выдержали и выбежали на улицу. «Господи, боже мой!» — выдохнул я, сдерживая рвотный позыв. «Что хозяин хочет?» — прошептала миссис Керридж Хармвеллу. «То и получит!» Она поджала губы и замолчала. Да, мистер Карсуалл не пользовался любовью среди слуг. Он от природы был резким и надменным, вдобавок капризничал, требовал выполнения всех своих прихотей, что, возможно, являлось признаком старения. Неожиданное желание отведать оленины — отличный тому пример. Но я задумался. А что, если антипатия миссис Керридж вызвана иными, более глубинными причинами?» И хотя сейчас она получала жалование из рук мистера Карсуала, она много лет прослужила у миссис Франт. Вероятно, миссис Керридж прознала о намерениях мистера Карсуала в отношении ее госпожи. Несмотря на ужасный запах, Эдгар выказал желание продолжить поиски клада и осмотреть ледник. Я неодобрительно отнесся к этому отважному плану, но разрешил мальчикам снова сложить солому подле внутренних дверей. Они вспотели и испачкались, но были очень довольны. Когда мы шли к дому, то из разговора Эдгара и Чарли я понял, что мальчики не оставили мысль найти сокровища монахов. Чарли весьма разумно заметил, что устройство ледника выглядит слишком уж современным, чтобы монахи могли использовать его три века назад. Но Эдгар в ответ выдвинул гениальное предположение, что ледник был построен здесь, потому что на этом месте уже было некое убежище. В качестве подтверждения собственной теории он привел следующее наблюдение — Камни, которыми облицована внутренняя часть ледника, очень напоминают по виду те, что использовали монахи для строительства своей фермы. Я не решился открыть ему страшную тайну. Практически все строения в радиусе 10-15 миль вокруг Монкшила построены из местного песчанника, напоминающего по цвету красное родимое пятно. Так что, увы, это обстоятельство совершенно не помогает в датировке». Мы с мальчиками шагали довольно быстро, а Хармвелл и миссис Керридж с гниющим тюком оленины отстали по дороге. Дойдя до ворот ведущих в огород, я обернулся и обнаружил, что они до сих пор не вывернули из-за поворота. Через мгновение перед нами словно темная скала навис дом. Мы прошли по террасе к боковому входу. Я взглянул на окно малой гостиной, где обычно сидели дамы. Кто-то стоял за стеклом, бесплотный, словно привидение — Судя по очертаниям, женщина. Это не могла быть миссис Ли, поскольку пожилую даму скрутил радикулит, вызвавший сильную боль. Фигура исчезла, отступив в темноту комнаты. «Кто же? Мисс Карсвул или миссис Франт?» — гадал я. «Вот в чем вопрос. Хотя, вообще-то, в те дни я задавал себе его... постоянно».